Благодарю вас, Эстер, от имени всего народа Израиля. Вы оказали неоценимую услугу городу и всей стране. Меня попросил об этом наш агент, Исраильтянин. Это ему вы обязаны нашим вмешательством. В то время мы только начали знакомиться с землей, и если бы не он, вряд ли мы бы напали на танки. С удовольствием пожму ему руку. Его имя — это секрет? Теперь уже нет.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 Не обижайтесь, Голда, если в чем-то рассказ окажется неполным. Я вас понимаю. На нашей планете даже десять основных заповедей Торы не соблюдаются. Поэтому людям Земли пока нельзя раскрывать инопланетные технологии во всех подробностях. Итак, спрашивайте, пожалуйста, — попросил Алон. Если границу атакуют танки, что сможет сделать комплекс? Танки будут замечены сразу несколькими датчиками комплекса, радаром, сонаром, акустическими датчиками, лазерными дальномерами, сейсмическими датчиками и датчиками торсионной активности, определяющими все живое. Если танки управляются живыми экипажами, комплекс произведет выстрел из психотропного оружия, сонара. В результате экипаж заснет, подобно тому, как заснул напавший на нас террорист после выстрела Рины. Кроме того, комплекс включит генератор темпорального поля под действием которого станет невозможной цепная реакция горения. Двигатель танка заглохнет, и стрелять тоже не получится. И надолго ли заснет экипаж? На пять часов, или до подачи пробуждающего импульса. И что потом? Потом, когда все танки будут остановлены, будет подан пробуждающий импульс, но темпоральное поле не снимется. Через мощные динамики на иврите и на английском языке проиграется предупреждение о том, что движение, когда оно станет возможным, будет разрешено только задним ходом, и если кто-то попытается двинуться вперед или произведет выстрел, будет немедленно уничтожен. А если арабы не знают ни английского, ни иврита? Ваши специалисты могут добавить запись и на арабском языке, для этого предусмотрен аналоговый вход аудиосигнала. А если требование будет проигнорировано, как комплекс сможет перехватить выпущенный снаряд? Для этого существует темпоральная пушка. Это телепортирующее устройство. С его помощью можно послать любой снаряд в заданную точку пространства. Снарядами могут быть циклонит, газовый баллончик, стальные шарики. Недавно одна из наших девушек, инженер по оружию, предложила заряжать пушку просто атомарным водородом, который производит в любом количестве энергетический блок устройства. Идея была поддержана разработчиками охранного комплекса и очень быстро внедрена в серийное производство. Так что теперь можно не заботиться о своевременной заправке темпорального орудия подходящими снарядами. Взрыв сжатого водорода вокруг летящего снаряда создает такой пик давления на его оболочке, что она непременно разрушится. Такими зарядами можно уничтожить любой объект, находящийся в кислородной атмосфере. Танк, например. Взрыв произойдет внутри, и машина будет уничтожена. Даже если в ней нет боекомплекта. А если есть, сами понимаете. А если будет произведен залп сразу из многих танков? Скорострельность темпоральной пушки при стрельбе сжатым атомарным водородом 10 тысяч выстрелов в секунду. Все снаряды будут уничтожены. Что случится с самолетом, если он попытается пересечь границу? Самолет не танк. Если его остановить, он упадет и взорвется. Так что с самолетом произойдет то же. Что и со снарядом. Он будет беспощадно сбит выстрелом темпоральной пушки, причем разрушен до мелкодисперсного состояния. И до какой же высоты объекты будут сбиваться? Эта высота может быть задана по умолчанию 400 километров. Но это же высота спутников. Все спутники, кроме геостационарных, уже уничтожены. Последние находятся намного выше и не пересекают границ земного Израиля. Да, я слышала об этом. Но скажите, Алон, как же будут приезжать в Исраиль евреи, живущие в других странах? А сейчас как они это делают? С некоторых пор никак. Халифат не пропускает ни самолеты, ни морские суда. Мы отрезаны от мира, торговля остановлена. Продуктов и воды едва хватает для самого скромного уровня потребления. Еще немного, и начнется голод. А как же вы добрались до Буэнос-Айреса? Воспользовалась военной субмариной, в Италии пересела на самолет. «Я все-таки надеюсь», — вмешался Дани, — «что земной Исраэль вступит в арамейское содружество, и тогда мы обеспечим пассажирское сообщение с Канадой, Австралией и Великороссией с помощью наших кораблей, линтеров». Время полета составит 10 минут. Линтеры оборудованы специальной быстрой связью, не имеющей ничего общего с электромагнитными волнами, и смогут обмениваться опознавательными данными с охранными комплексами. Для любых других объектов, кроме птиц и животных, граница будет совершенно непроницаема. А для людей? Люди не пройдут. Датчики торсионной активности зафиксируют живой объект, и он будет атакован сонором. На животных и птиц это никак не повлияет, а человек уснет. После пробуждения он получит звуковое предупреждение, и если не послушается и не изменит направление движения на обратное, уснет снова. И тогда тех пор, пока голод или жажда не заставят его повернуть назад. «А знаете что, Даниэль? Арабы ведь могут использовать животных, чтобы преодолеть заслон. Привяжут к собаке взрывчатку и пошлют через границу. Она ее успешно преодолеет, и бомба взорвется на нашей территории». «Кто может додуматься до такого варварства, Голда? Ведь нужно последнюю совесть потерять, чтобы послать на смерть ни в чем не повинное животное. Даже Хара никогда этого не делает. Неужели это и вправду возможно?» Во время Второй мировой войны такие случаи имели место, животных использовали как живые бомбы. У меня нет слов, Голда. Конечно, наши разработчики на это никак не рассчитывали. При необходимости охранный комплекс можно перепрограммировать, и он будет уничтожать любые объекты, в том числе и животных. Но этого крайне не хотелось бы делать. Да и какой ущерб будет от килограмма взрывчатки, который принесет с собой собака? Из-за одной заминированной могут погибнуть много невинных собак, тушканчиков, змей и... кто еще тут водится? От килограмма взрывчатки с неуправляемым моментом взрыва ущерба, конечно, много не будет. Но вот если это будет не взрывчатка, а серьезное химическое оружие, то... тогда это совсем другое дело. Президент Котов говорил нам о химическом оружии, согласилась Эстер. Его непременно нужно уничтожить и сделать это заранее. «Мы примерно знаем, как этого достичь. Если бы вы смогли предоставить нам формулы...» «Это несложно сделать. Сейчас я приглашу специалиста». Голда позвонила в отдел министра обороны при правительстве и попросила прислать эксперта. «Мир вам, господа», — сказал вошедший спустя 15 минут, служащий средних лет. «Лейб Клигман, специалист по химическому оружию. Чем могу помочь?» «Присаживайтесь, Лейб», — пригласила его Голда у нас тут переговоры без протокола знакомьтесь это делегация галактического государства арамейское содружество это наши друзья и защитники им нужны формулы боевых отравляющих веществ стоящих на вооружении халифата ирана и нато я вас прошу расскажите что знаете химик открыл ноутбук принесенный собой и пригласил арамейцев посмотреть формулы на экране знакомьтесь вещество джиби Другое название – зарин. Это втор фторангидрид, не утруждайте себя химическими названиями, Лейп. попросила Эстер. Структурных формул будет достаточно. Ладно, договорились. Нервно-паралитическое отравляющее вещество блокирует фермент холиностеразу. Летальная доза 140 микрограмм на килограмм. Дегазируется водно-спиртовыми растворами щелочей или аммиака. Вы срисуете структурную формулу? Мы запомнили, ответил Дани. Продолжайте, пожалуйста. Вещество GD известно также под шифром заман, Еще более токсичное ОВ. Летальная доза 8 микрограмм на килограмм. Дегазируется аналогично GB. Идем дальше. Вещество VX. В 240 раз токсичнее зарина. Дегазатор алкоголят аминоспирта. Следующее вещество известно под шифром табун. Токсичность сопоставима с зарином, но это ОВ намного устойчивее и плохо дегазируется. Из удушающих веществ прежде всего нужно отметить фазген. Это вещество крайне дешево в производстве и может быть использовано террористами, хотя как боевое ОВ уже не применяется. Однако оно часто используется как промежуточный продукт при производстве полиуретана и некоторых других важных продуктов органического синтеза. «Как думаете, Голда?» – спросила Эстер. «Обойдется Земля без полиуретана? Если мы начнем уничтожать фазген, то и химическое производство будет затронуто». Вопрос о том, обойдется или нет промышленность без полиуретана, надо бы решать научными методами. Созвать Международную конференцию химиков и технологов, выработать рекомендации. Потом вынести вопрос для обсуждения на высшем уровне. Но если мы начнем устраивать заседания Лиги Независимых Государств по каждому подобному поводу, да еще некоторые страны затеют референдумы, решение не будет принято никогда. Поэтому я беру на себя ответственность и заявляю, Земля обойдется. А в дальнейшем, Эстер, я вам советую не задавать себе таких вопросов. Придерживайтесь принципа «безопасность превыше всего». Безжалостно расправляйтесь с любыми технологиями, Которые могут угрожать жизни. Отлично, обрадовался Дани. Так и будем поступать. Благо есть связь с Гринволд. Продолжайте, пожалуйста, Лейп. Химик рассказал о многих других токсичных веществах, которые не стоят на вооружении, но могут быть использованы террористами. Затем коснулся инкапаситантов БЗ и ЛСД не забыл о бинарных боеприпасах и токсинном оружии, веществах XR и PG. На этом моя краткая лекция закончена. Есть ли у кого вопросы? Да, если возможно, отозвалась сестер. Есть ли у вас образцы всех тех отравляющих веществ, о которых вы говорили? В небольшом количестве они есть в военной противохимической лаборатории. А, для чего они вам? Мне они не нужны, но они будут нужны для испытаний. Через три месяца я получу специальные бактерии хемофаги, которые будут уничтожать вещества согласно предоставленным вами формулам. Будет необходимо проверить их эффективность в натурном эксперименте. Как же должен проводиться этот эксперимент? Слово взял Дани. Ваши образцы должны быть запаяны в стеклянных ампулах. Это нужно для проверки отсутствия избыточного давления в результате деятельности бактерий. Ампулу с образцом нужно поместить в герметичный контейнер объемом в 100 раз больше на тот случай, если ампула лопнет. Вы должны выделить для испытаний один квадратный километр незаселенной территории, например, между 40-м шоссе и границей Египетского Эмирата. На этом полигоне вы спрячете контейнеры в известных вам местах. Мы обработаем всю территорию полигона спорами, бактерий хемофагов, а вы через месяц выкопаете контейнеры и проанализируете содержимое ампул. Суть испытаний понятна. Непонятно только, каким образом споры ваших бактерий попадут в запаянные ампулы. Лейб, извините, но пока это секретная информация, вмешалась Голда. Я благодарю вас за интересный и подробный рассказ. Достаточно ли вам, Эстер, предоставленной информации, чтобы разработать средства уничтожения химического оружия? О да, все формулы и последовательности аминокислот я запомнила. Теперь мне нужно только время. Даниэль, а как же все-таки споры попадут внутрь ампул? Полюбопытствовала Голда, когда химик покинул кабинет. О темпоральной пушке я вам уже рассказывал. Такие орудия установлены на любом из наших кораблей, и все они имеют специальный режим работы – режим заполнения области пространства дисперсным материалом. Поскольку заполнение заданной области происходит с помощью телепортации через гиперпространство, то наличие герметичных оболочек не является препятствием к этому. Первоначально этот вариант применения темпорального оружия предназначался для борьбы с ХАРа. И вот теперь он пригодится для борьбы с химическим оружием землян. Лично мне химическое оружие представляется таким же варварским, как и урановая бомба. Мне тоже. Я ответил на ваш вопрос? Да, кажется, я поняла. Благодарю вас, Даниэль. Я верю в ваши технологии и принимаю ваше предложение о вступлении в арамейское содружество. Вы поможете Израилю с энергетикой, водой и продовольствием? Разумеется. Через два дня прибудет еще один наш космолет. Он доставит энергетический модуль для Израиля мощностью 100 гигаватт. 10 силовых инверторов по 10 гигаватт, вакуумную опреснительную установку производительностью километра пресной воды в сутки, оборудование для производства культурного мяса. Все это земной Израиль получит в дар от Арамейского Содружества. Недостатка воды больше не будет. Но нам нужно все-таки решить вопрос с границей. Сегодня на вас напали террористы. Откуда они взялись? Чтобы исключить такие случаи в дальнейшем, мне представляется целесообразным сделать земной Израиль моноэтническим. То есть не включать автономию западного берега в охраняемую территорию. Но вы же понимаете, что эти территории являются исконно нашими, да и ваша карта показывает это. На моей латинской карте и восточный берег Иордана, показан принадлежащим Радам, Гад и Реувен. Но разве мы можем затевать войну с халифатом, чтобы вернуть эти территории? С вашими технологиями, с вашим оружием вы могли бы это сделать довольно легко? Мои соотечественники с Эреца, которые даже представить себе не могут, что такое война между людьми, что люди могут убивать друг друга, меня не поймут. Если спасение Земли обернется сотнями человеческих жертв по нашей инициативе, если они будут считать себя виновными в этом, Они не смогут это пережить. Одно дело оборона, с этим они еще готовы мириться, хотя и здесь предпочитают обходиться без жертв. Когда был разработан Хейсонер, и нападающих на побережье нашего Израиля Хара больше не нужно было убивать, жители континента вздохнули с облегчением. Они даже животных никогда не убивают. Да разве такое возможно? Неужели они не знают убийства, а преступники? Преступников нет. Мясо выращивается в культуре. Как же вы этого добились? А космические враги, эти самые галактические хара, вы и их убивать не будете? Не все арамейцы столь инфантильны. Жители колоний, где законы значительно отличаются от таковых на столичной планете, вполне способны вести боевые действия. Я ведь говорил только о жителях континента и Рецы, которые стали такими тоже благодаря определенным технологиям. Однако именно этой части народа мы обязаны нашими техническими достижениями. И именно ради них никаких войн с нашей стороны не будет. Давайте голда сделаем так. Западный берег пусть останется за арабским народом. Пока. Границу проведем, исключив эти земли. Взамен земной Израиль получит полную и абсолютную безопасность. Благодаря новой энергетике, вся оставшаяся территория превратится в цветущий сад в том числе и южная пустыня Негев. Потом мы сможем предложить эту цветущую землю на обмен арабам западного берега и таким образом вернуть наши земли, и даже земли за Иорданья. Ведь к тому времени халифат сильно ослабнет, об этом мы позаботимся. А как же наши поселенцы на западном берегу? Боюсь, они не смогут поступиться принципами и никуда не двинуться из своих с таким трудом построенных поселков. Жаль... Я бы мог предложить им хорошее жилье на побережье. Мы построим новый город, который уйдет ввысь. Там будет много зелени и много света. Висящие сады будут прохладными и плодоносящими. Климатические установки обеспечат комфортные температуру и влажность. На каждом уровне будет много бассейнов для купания. И все же им будет жаль уходить. Они воспримут это как отступление перед арабами. Ладно, Голда, уговорили. Я принимаю такое решение. Еврейские поселки и фермы в автономии Западного берега мы тоже обнесем непроницаемой границей. Сообщение придется наладить через железнодорожные тоннели. Но как же это дорого? Взамен я попрошу серьезную уступку от вас. Вы должны согласиться на введение у себя одного из главных законов Арамейского содружества. Закона, о котором я говорил в начале. Закона о единственном ребенке? Верно. Я знала, что вы этого потребуете, Даниэль. Я понимаю, это ваш принцип сохранения биосферы. Я согласна. Согласна, потому что не принять помощь арамейского содружества в условиях полного уничтожения оружия сдерживания я не могу. Потому что в этом случае халифат нас раздавит. Я понимаю, что Харидим меня проклянут, но я должна думать обо всем народе. Не бойтесь, Голда, мы подумаем, как устроить это незаметно. Нашу договоренность включим в секретный протокол и не будем устраивать никаких референдумов по этому поводу. Хотелось бы верить, что все получится. Хотите узнать свою судьбу? Спросила Эстер. А вы гадалка? Есть такой дар, но для точного прогноза мне понадобится ваш муж Беньямин. Зачем? Гадалке нужен медиум, а вы не можете больше выступать в такой роли из-за перенесенной клинической смерти. Понятно. После того, как Беньямин вышел, Эстер, улыбаясь, сообщила. «Никто вас не осудит, Голда, в связи с нашим секретным протоколом. Сокращение рождаемости начнется повсеместно. Какая-то идея Георгия. Ох, и хитрый же он. Вам с мужем со временем придется уехать на север, но зато у вас родится дочка. Такой вот прогноз». «Это, увы, невозможно, из-за ранения, перенесенного в юности». Зря не верите, Голда. Прогнозы Эстер сбываются в 95% случаев. Ах, Даниэль, как бы я хотела. Но вернемся к нашей границе. Есть еще Восточный Иерушалаем. Формально он принадлежит арабам. Но там много еврейских кварталов. Придется пойти вам навстречу и здесь. Поступим так же, как и с поселениями. Выгородим кварталы границей и проложим тоннели. А Стена Плача? Мы не можем отдать это место. А Храмовую гору мы и не отдадим. Я понимаю, насколько это важно для вас. Эта небольшая территория как раз и будет тем исключением, на которое я намерен пойти и отобрать у арабов это место. Граница пройдет на 10 метров восточнее Храмовой горы. Стеноплача будет доступной. Мечети мы разрушать не будем. В будущем мы сможем их в целости перенести на арабские земли, которые они получат в результате обмена перенесем вместе с тем куском скалы, который им так дорог. Но это же краеугольный камень, который дорог и нашим харидим. Технически перенесение мечети возможно только вместе с частью основания, на котором она стоит. Чем-то пожертвовать придется. Но ведь об этом можно и умолчать, тем более что мы сможем воссоздать скалу, в точности повторив форму и химический состав камня. Зато вся храмовая гора будет в вашем распоряжении. Израиль сможет восстановить монархию, провозгласить нового царя, Машиахам, и пусть он построит новый храм на его месте. Отлично, Даниэль. Нужно составить и подписать договор о вступлении земного Израиля в арамейское содружество. Потом этот договор должен утвердить наш парламент, за исключением секретного протокола. А с вашей стороны кто будет утверждать? Большой Совет уполномочил меня сделать это. Моей подписи будет достаточно. Но вы бросаете на помощь Израилю колоссальные ресурсы. Разве не должен все это утверждать высший орган власти? Не беспокойтесь, Голда, решение уже принято. Землю мы спасать будем, в том числе и земной Исраэль. Займемся составлением документа прямо сейчас. И еще у меня к вам маленькая просьба личного характера. Через месяц вам нужно будет пройти обследование у Дины и Ирины. Будет необходимо проверить ваше состояние после хирургического вмешательства. Конечно, вам виднее, когда и как провести наблюдение за состоянием вашей пациентки. Что для этого нужно? Мы снова прилетим сюда и сделаем все процедуры на нашей скафе. От вас потребуется лишь поспать в течение двух часов. И все? Да, этого будет достаточно. И больше в связи с медицинскими вопросами мы вас не побеспокоим. Нами. Ты из нас лучше всех владеешь ритм и умеешь составлять официальные бумаги. Пожалуйста, возьми на себя этот труд. Задание принято, капитан. Приступим, Голда». Вернувшись на борт искателя, Даня спросил свою сестру. «Скажи, Эсти, почему все-таки вы выбрали Бахуру 4.2? Разве нельзя было ограничиться стандартной программой, модифицированной под Георгия?» Во-первых, эта программа уже была загружена в нанопроциты спасательной капсулы нашей СКАФы, без индивидуальных данных, конечно. Поэтому для ускорения процесса регенерации я не стала ничего менять. А во-вторых, интуиция. Я и теперь чувствую настоятельную необходимость при повторном посещении Голды оставить ей Бахуру. Но почему есть какие-то соображения? Только смутные догадки. Это, пожалуй, заставит ее покинуть пост премьер-министра со временем. Я чувствую, что если в Великороссии нам необходимо, чтобы Андрей Котов как можно дольше оставался президентом, то в этой маленькой стране нужна сменяемость власти. Зачем? Если бы у них был монарх вроде нашего Шлома. Ах, вот ты о чем. Машиах. Наверное, ты права, как всегда. После нашего вмешательства в дела земного Израиля Голда стала бы слишком популярной и де факто получила бы статус монарха. Вот именно. И еще, прогноз Ментаса сообщил о рождении у нее дочки, а починить организм до такой степени может только Бахура. Ладно, быть посему. Как я могу противиться воле самого всесильного? Глава девятнадцатая. Последствия вторжения Прошло 20 лет. Наступил 2073 год. Очень непростыми оказались эти годы в жизни Дани, но зато удачными. Земля изменилась до неузнаваемости. К 2063 году с ядерной энергетикой было покончено навсегда. Все атомные субмарины, ледоколы, хранилища отработанного топлива, арсеналы ядерных боеголовок, радиохимические предприятия, озера, в которые десятилетиями сбрасывали радиоактивные отходы, и все изотопные источники последовали за АЭС. Все химическое оружие усилиями Эстер было уничтожено в течение года. Разведданные для обработки арсеналов химических боеприпасов предоставил Гринволд. Если экономика членов экологического союза медленно, но верно шла в гору, а хозяйство сочувствующих стран удалось стабилизировать, то неприсоединившиеся государства едва сводили концы с концами. В начале этого двадцатилетия весь мир разделился на два противоборствующих лагеря, члены которых называли друг друга недружелюбно, коллаборантами и партизанами. Перемещение людей из одного лагеря в другой было полностью перекрыто, однако правительство недовольных стран, осознавая безвыходность своего положения, постепенно переходили на путь сотрудничества с Экологическим Союзом. Франция сначала не входила в число коллаборантов, но потом пересмотрела свое решение. Все изменилось с приходом нового президента, который заключил с Экологическим Союзом договор о вхождении Франции в систему новых железных дорог. Вошла Франция и в Европейский энергетический альянс, основанный на поставках электроэнергии из Великороссии. В европейских странах прекратился рост населения, исповедующего ислам. Статистическими методами было установлено, что резкое сокращение рождаемости до единственных родов на одну женщину произошло для всех слоев населения, предпочитавших употребление халяльного мяса. Причина этого явления так и не была установлена. В Китае, Индии, Корее и Филиппинах произошло такое же снижение рождаемости, но там статистика связала это с употреблением в пищу хищных животных. Намибия стала центром сохранения дикой природы Африки. Пограничные охранные комплексы арамейцев пропускали всех животных и отфильтровывали людей. В результате там собрались представители всех видов южноафриканской фауны. Президент Эронга запретил охоту на всей территории страны. Потому что мощные опреснительные установки, расположенные в Людерице и Уолфиш-Бейе, превратили пески пустыни Намиб в тучные поля, на которых выращивали просо, пшеницу и кормовую сою. Обслуживали всю эту новую сельскохозяйственную провинцию люди племени Кваньяма. Теперь страна производила продовольствие вполне достаточно, чтобы охота стала ненужной. Рядом с Виндхуком расположилась энергостанция, мощности которой хватило и на Намибию, и на все страны Южной Африки. Все автодороги были постепенно заменены железными дорогами, построенными по технологии арамейцев на эстакадах. Кроме сообщения между городами и селениями, эти дороги выполняли туристическую функцию. Намибия стала всемирным зоопарком, который с удовольствием посещали жители государств экологического союза и, по специальному разрешению граждане стран-коллаборантов. Сообщение с другими странами Намибия осуществляла с помощью грузового и пассажирского флота. Авиационный транспорт президент запретил, чтобы не жечь нефть, как ему рекомендовали арамейцы, да и пограничные комплексы самолеты не пропускали. Для связи хуторов со станциями железных дорог были разрешены электромобили на аккумуляторах и водородные автомобили на гидриде лития. Производилась вся эта техника в Канадской Федерации и Великороссии. Австралия стала в основном сельскохозяйственной страной, но машиностроение обеспечивало собственные нужды державы. Огромные территории, составлявшие 90% площади, перешли в категорию заповедников. Густая сеть железных дорог, построенных арамейскими киберами на эстакадах, связала все населенные пункты. Такая же инфраструктура постепенно возникла на территориях всех стран, вошедших в экологический союз.